Глава 3. А зачем? невольно подняла взгляд и судорожно сглотнула. За тобой, ровно ответил он. За мной? сипло переспросила, невольно отступив на шаг, но упёрлась спиной в стеллаж с семенами и инструментами. Мужчина смотрел равнодушно. Ты просила у императора помощи или уже передумала? Вот кажется, что насмехается, но в то же время говорит серьёзно. Тон его голоса совсем не меняется, что вводит меня в ступор. Невероятно сложно общаться с человеком, у которого напрочь отсутствуют хоть малейшие эмоции. Да я, простите мою растерянность, я просто не понимаю, как именно вы мне можете помочь, спросила, а сама ощутила, как замирает сердце в ожидании ответа, который я и так уже знаю. Нет, я не настолько плохо соображаю. В голове быстро сложилась мозаика. Я помню, что говорил император о решении, которое, возможно, нам не очень придётся по душе. Я так понимаю, это и есть решение. Его верный пёс пришёл за мной. Собирайся. Как-то устало мне показалось, вздохнул он, и это было его первое проявление эмоций. Времени мало по дороге к тебе домой. «Задашь вопросы, но, если не глупая, уже поняла». Медленно кивнула, заворожённо глядя в его сверкающие янтарные глаза. «Я стану вашей женой?» Слова дались с трудом, язык и губы словно онемели. «Нет, вариантов было больше, но этот самый логичный и самый безобидный, наверное, для меня». «Боишься?» — равнодушно спросил он. «Да» облизала пересохшие губы, ощущая, как горит горло, как тревожно иголка колотится сердце в груди. Пёс императора. О нём ходят разные слухи, в основном жуткие. Говорят, он может убить голыми руками, вырвав сердце. Ещё слышала, что он питается человеческой плотью и общается с демонами. Мне нужны хоть какие-то гарантии того, запнулась подскучающим взглядом растеряв все мысли. Гаранти флегматично переспросил пёс и хмыкнул. Я не заключаюсь с людьми договоров, но могу обещать, я не сделаю с тобой ничего из того, что сделала бы Восточная гнида. Таких гарантий достаточно? Да, отозвалась тихо, украдкой вытирая вспотевшие ладони о подол любимого платья. Голубое, очень скромное на вид, но идеально подходящее моим глазам». «Тогда пойдём», — ровно произнёс он и, развернувшись, покинул лавку. Проводила его широкую крепкую спину за выражённым взглядом и только мгновение спустя очнулась. Поспешила всё убрать, взять свою небольшую кожаную сумочку, в которой я держала платок, несколько купюр и тонкий дамский стилет на всякий случай. Случаи ведь разные бывают. Карета ожидала за углом на широкой главной улице столицы. Пёс стоял рядом, бездумно глядя на вывеску оружейной лавки. Но стоило мне показаться из-за дома, сразу перевёл взгляд на меня, словно почувствовал ещё издалека. Пока преодолевала расстояние до кареты, успела успокоиться и взять эмоции под контроль. Хотя это трудно выполнимо, когда твою душу буквально вытряхивают взглядом из тела. Петё с молча распахнул дверцу кареты, дождался, пока я заберусь, не утруждая себя помощью, и занял место на противоположном сиденье, захлопнув дверь. Карета качнулась и тронулась с места. Мы едем ко мне домой за вещами? спросила осторожно, искоса разглядывая мужчину. Черты его лица кажутся точёными: плавные линии, прямой нос, только глаза выделяются глубоко посаженная под тёмными густыми бровями, а волосы светло-русые, почти пшеничные. Да, глядя в приоткрытое оконце, отозвался он. Поставить в известность твоего отца и подготовиться к церемонии. К церемонии? недоверчиво переспросила я. Поёжилась и обхватила плечи руками. Это обязательно? Бёс перевёл на меня взгляд, в котором мелькнула очень слабая заинтересованность. Ты же девушка, разве не хочется настоящей свадьбы? Никогда не мечтала выйти замуж. Не особо, передёрнула плечами и отвела взгляд, делая вид, что заинтересовалась бархатной обивкой сиденья. Наш брак вынужденный, к чему церемонии? А если бы был настоящий? Не знаю. Я не думала об этом, призналась и натянуто улыбнулась. Это прихоть императора, ровно отозвался пёс и откинул голову на мягкую спинку. Он хотел присутствовать и чтобы церемония прошла по всем обычаям. Понимаю, вы не могли отказать, задумчиво кивнула я. Мог, бесстрастно ответил он, заставив меня изумлённо моргнуть. Но не захотел У нашего императора есть странная забава получать удовольствие от простых вещей, играть в понятные только ему игры. Зачем ему это? удивилась я. Вот и я бы хотела знать. Отстранённо отозвался пёс, кажется, серьёзно обдумывая этот вопрос. А вам зачем? спросила ещё тише, почти одними губами, взволнованно сжимая подол платья побелевшими пальцами. Пёс перевёл на меня тяжёлый взгляд. Мне нужен человек, который будет ухаживать и заботиться о моём саде роз. Заботиться о саде? переспросила недоуменно. Разве не император вам отдал приказ? Отдал приказ, флегматично протянул он. Я не подчиняюсь приказам, даже если вынужден делать вид, что да, подчиняюсь. Будь на твоём месте любая другая, я бы даже не рассматривал это предложение. Но мне нужен был человек, ухаживающий за цветами. Мои розы гибнут. Гибнут? спросила настороженно, мгновенно позабыв обо всём, что пёс говорил перед этим, хотя его слова кому угодно могли показаться странными. Но меня волновали розы. Не подходит грунт? Грибковая зараза? Паразиты? Мало света. Мне показалось, губы мужчины дрогнули в слабом намёке на улыбку. "Дело во мне", ровно ответил он. "Всё живое рядом со мной умирает". Вдоль позвоночника пополз дурной холодок. "Но мне нравятся розы. Чувства, которые они символизируют, прекрасны. Я тоже умру" осмелилась спросить, глядя в янтарные сверкающие холодным блеском глаза рядом с вами. Постараюсь этого не допустить, после паузы ответил пёс, заставив меня глубоко задуматься. Куда я угодила и что ждёт меня впереди?